Интерлюдия. Симпатическая маносвязь была одной из немногих магических технологий, отработанной большинством прогрессивных государств. Хотя отработанный термин не совсем верный. Создаваемые гномами из ряда ценных металлов артефакты, будучи разделенными на части, были грубой и затратной возможностью провести переговоры на расстоянии. Оно, это самое расстояние, не имело для частей симпатического артефакта значения, но работать долго такие устройства не могли. Годами накапливаемый в друзах кристаллов заряд мог позволить лишь полчаса разговора. Что еще хуже, устройства были одноразовыми, нуждаясь после каждого использования в еще одной многолетней перезарядке в вулканических пещерах, расположенных около одного горного хребта. Маносвязь использовали для экстренных случаев, оправдывающих колоссальные затраты на артефакты. В основном для связи между континентами, когда возникала необходимость экстренно передать чрезвычайно важную информацию. Артефакт работал просто. Сначала он подавал сигнал всем владельцам своих частей, сигнализируя о том, что один из них решил начать сеанс. Затем, по прошествии часа, который давался на то, чтобы владелец каждого куска симпатической маготехнологии успел найти безопасное место, погружал разумы связывающихся в отдельное пространство. Черную пустоту, в которой разумные, воплотившиеся в собственном облике, могли проговорить, слыша каждое слово друг друга так, как будто их не разделяют бездны пространства. Сейчас в этой безмятежной черноте небытия находились трое – мужчина и две женщины. Облик каждого из собеседников был более чем примечательным, а также нес некоторые общие черты, основной из которых внимательный наблюдатель мог бы назвать «флер безумия». Но, увы, наблюдателей тут не было. Мужчина, широкоплечий красавец среднего роста, мог похвастаться породистыми резкими Чертами лица. Огненный взгляд чуть выпуклых глаз, мощная нижняя челюсть, широкие залысины, скорее подчеркивающие лоб, чем намекающие на будущую лысину. Он не был атлетом, обладая заметным брюшком. Назвать его толстяком язык бы не повернулся ни у кого. Одетый в теплый домашний халат темно-коричневого цвета, Мужчина стоял, заложив руки за спину и разглядывая своих собеседниц с нечитаемым выражением лица, что тех слегка забавляло. Причиной улыбок собеседниц служили усы мужчины. Сегодня Станислав Адамс, известный половине мира под прозвищем Алхимик, носил длинные, напомаженные и задорные едва ли не до внешних кончиков бровей усы, ярко-зеленого цвета, с блестками. Следующей была молодая женщина, скорее даже девушка. Очень высокая и худая, она была похожа на длинный стебель, увенчанный несимметричной шапкой взлохмаченных волос. Долгие, тонкие конечности девочки-стебелька, казалось, жили своей собственной жизнью. Она переступала с ноги на ногу, рассматривала собственные руки, периодически втыкая длинные пальцы последних в собственную шевелюру, то улыбалась, то кривила лицо в плаксивой гримасе, бегая взглядом двух огромных карих глаз между двумя другими разумными. Вкупе с белоснежной кожей и мелкими чертами лица создавало впечатление, что ее фотографию вполне можно поместить в словарь, описывающий антагониста здравомыслия. Аврора Адамс, печально известная как Суматоха, далеко не так широко, как ее отец, но нельзя было сказать, что девушка на своей дурной славой специально не работала. Третьим лицом на этой сверхдорогой магической встрече была особа, которую легко можно было бы назвать дочерью Суматохи. Миниатюрная точеная фигурка с нежными почти детскими чертами лица и тела, одетая в приталенное глухое платье до пола, подчеркивающая хрупкость этого существа. Большие и чистые глаза, сияющие с невинного личика чистотой и наивностью, легкая полуулыбка трогающие тонкие едва розовые губки, белые кружева, выглядывающие из рукавов и уткнувшегося почти в пол подола платья. Ее можно было спутать с куклой или эльфийским ребенком. Ее хотелось погладить по голове, позаботиться, угостить чем-нибудь вкусным. Особо романтичные натуры могли бы захотеть защитить от всего мира. На самом деле, именно Кендру стоило бы защитить получше от этого создания. Соломея Адамс, печально и широко известная под прозвищем смешливая Пикси, была кем угодно, но не беззащитной девушкой. Мать, отец, дочь. Самая странная семья в мире с очень нездоровыми отношениями. Или... Я соскучилась. Слова Соломеи пронеслись едва ощутимым ветерком по пустоте черного пространства. Как и я, милая, шевельнулись усы одного из наиболее одиозных и опасных людей Лазантры. Но нам нужно продолжать. Ты и сама все понимаешь. Нет, едва заметное покачивание головой, чуть нахмуренные бровки. Незнакомый спикси разумный бы умилился такому зрелищу, а вот большая часть экипажа ее корабля прыгнула бы за борт, как это и происходило не раз. Та, что имела вид невинной девочку, чуть приподняла голову, прямо смотря в глаза мужу. Нас уже раскусили. Вчера на немродель спикировала стая Редактор птиц. Многих убило, никого, но алхимик взялся щепотью за подбородок, мучительно и быстро размышляя. Текущие планы в очередной раз должны были вытерпеть жесткий поворот, но это случилось чуть раньше, чем он предполагал. Эласто не дожали. Несколько молодых баз новых колонизаторов были буквально утыканы артиллерийскими расчетами, получая от действий семейства Адамс лишь прибыль в виде стекающихся в их порты кораблей. Они расширялись, но уязвимых мест больше не становилось. Все больше стволов было направлено в сторону океана, а не вглубь земель Союза равных. Гарнизоны, расположенные в городах, получили приказ. Казы усилить патрулирование для выявления людей-суматохи. Риск, которому подвергали себя его женщины, рос с каждым днем. Изначальный, давно готовящийся удар по эласти, они нанесли практически без огрехов. Портовые города Союза равных, основные источники благ цивилизации, горели от магов Нимрадели или благодаря действиям его своенравной и сумасбродной дочки. Гонимые из континента должники бежали, часто пользуясь для этого услугами людей-алхимика. Здесь на руку сыграл психоз-суматохи, спровоцированный Магнусом Криксом, и хорники вновь начали выжирать мелкие поселения. Силы первых Колонизаторов и ласты получали удар за ударом. Непрочные союзы трещали, массовая истерия росла. Зачем? Алхимик был сыном Кида Умника. Его план изоляции Эласты от межконтинентальных перевозок имел несколько слоев, преследовал несколько целей, требуя при этом минимум вложений. Заранее дистанцировав себя от жены и дочери, он добился шанса на мощный удар по инфраструктурам всех образований на континенте. Еще бы немного, месяц или два, последствия удара стали бы неустранимыми, что открыло бы перед пиратами Каздама самые радужные перспективы. Но вот Немрадель атакована одним из самых мощных инструментов монархистов пиратского архипелага, а значит пришла пора все прекращать. Папа, мама! Жалобно протянула вертящаяся на месте и заломившая руки Аврора. «Тише, дочка!» Папа думает. Еле заметная улыбка тронула губы Соломеи. «Ты же знаешь, что у него это лучше всего получается!» «Тише!» Тс". Да, милая, тем временем очнулся Станислав, переводя взгляд на жену. Сворачивайся, можно и побегать от наших монархистов. Но я лелею надежду, что они, несмотря на атаку птицами, еще не совсем уверены в нашей с вами связи. Не стоит им давать лишний повод догадаться. И куда? Вопрос был адресован мужу, но взгляд матери не отрывался от нервно кусающей губы дочери. Как и договаривались? О, Адалис, я прибуду на курорт в течение двух месяцев. Бодро подкрутил ус, принявший решение мужчина. Затем его лицо слегка помрачнело. Хотя, моя дорогая, ты вполне могла просто уйти в море на пару недель, послав мне белую птицу. Зачем использовал артефакт Мана связи? Я, брови кровавой пиратки, выглядевшей невинной девочкой-подростком, взлетели вверх, выдавая ее сильнейшее удивление. И не я, зеленые усы гения дрогнули, пока его лицо складывалось в удивленную гримасу. Аврора, это было сказано хором, не предвещающим ничего хорошего. Совершенно. У меня все плохо, выдавила из себя девушка, обхватывая себя за плечи. С, совсем, все идет не так. Помогите, конкретнее, дочь. Сухо и негромко приказал подобравшийся мужчина, мрачно сверкнувший взглядом. Ученый хозяйственник, государственный муж, человек держащий сон пиратов в своем железном кулаке. Алхимик любил по-настоящему лишь собственную безумную семью. Дочь начала тихо говорить, периодически сотрясаясь от дрожи. Проблема была в ее собственной пробудившейся магии: нестабильный рассудок, чрезвычайно большой потенциал, работающий с перебоями источник. Все это ранее казалось временными трудностями. Суматоха время от времени испускавшая из себя колоссальное количество переработанной из магии маны, творила чуд... Что шли планом Станислава лишь во благо. Аврора мимоходом подчиняла или влюбляла в себя разумных, создавала в случае опасности чудовищные по разрушительным способностям выбросы, даже была способна к массовому подсознательному телекинезу. Рано или поздно, по твердой уверенности Станислава и Соломеи, ее состояние должно было стабилизироваться. Каждый следующий приступ обязан был быть слабее. Этого не произошло. Сегодня утром Аврора Адамс проснулась в каюте ее собственного корабля, носящего смешное название «плавучая лодка», обнаружив, что сам корабль и весь его экипаж стали деревом. Одним деревом, намертво вросшим в дно там, где были брошены якоря. Выбираясь из недр, ставшего растением судна, и шарахаясь от застывших в разных позах силуэтов бывших матросов, превратившихся в человекоподобные наросты, Аврора едва не сошла с ума совсем. Прыгнув с палубы в воду, девушка без оглядки поплыла на берег ее там ждали. Возвращенный и раненый должник, одетый в сплошные лохмотья, молча протянул ей металлический талисман, сказав приложить к центру грудной клетки. Он утверждал, что это ровно 60 дней стабилизирует Аврору, уберет все негативные эффекты от ее состояния, спасет жизнь. Разумеется, она ему не поверила, но Кит, действуя со сверхъестественной скоростью, сам приложил металлический кругляш в центр грудной клетки девушки, который тут же прожег ткань и прилип кожи. коже. Затем, вновь повторив просрок, тут же скрылся с глаз. Суматоха, чувствуя как облегчение от действительно подействовавшего медальона, так и жуткую тревогу от вроде росшего в ее тело постороннего предмета, воспользовалась симпатической маносвязью. Конец истории. Спасите! Переданные дочери у сведения встревожили алхимика куда сильнее, чем просто за ее жизнь. Кто-то или что-то понимало в состоянии Аврора куда больше, нежели он сам. Но эта проблема могла подождать. Вслушиваясь в жалобы любимой дочки о том, какими эффектами брызгала ее жизнь в последнее время, Станислав четко осознал, что кто бы ни послал должника с амулетом, сделал он это в самый последний момент. Часть стола превращающаяся в соль, потому что девушка промахнула с пальцами мимо солонки. Люди, теряющие контроль от любви и преданности к ней. Сходящие с ума, умирающие от сердечных приступов. Детали ее корабля, то становящиеся практически новыми, то есть сливающие защитные часы. И это все не говоря уже о изменениях в характере и поведении, о масштабе которых находящийся вдали от девушки отец и не подозревал. Аврора, дочка, принявшая решение алхимик, привлек внимание обеих женщин. Длинная и худая, как палка, дочь стояла на коленях, согнувшись и обнимая мать, которой даже в такой позе приходилось тянуться, чтобы обхватить дочь за шею. Нервно и коротко улыбнувшись, сын Кида продолжил. «Я высылаю к тебе быстрейший корабль с новым артефактом». «Ты где? Возле Пфайла? Найди себе место, где пересидеть. Мы с мамой будем решать твою проблему». «Поняла? Сиди тихо, жди корабля. Мы будем решать только ее проблему», твердо сказал Соломея, остро взглянув в глаза мужа. Тот кивнул, не размышляя ни секунды.